Глава 7. Всю дорогу молчим. Я погружена в себя и стараюсь осмыслить свалившееся счастье. Особняк можно продать. Но вдруг пугаюсь. Может ли муж заявить права на имущество жены? Кошусь на генерала. Но он водит большим пальцем по подбородку и не смотрит на меня. Ладно, завтра стряпче, объяснит все нюансы. В городе пробки и автомобиль часто застревает по дороге. Я пользуюсь ситуацией и снова рассматриваю улицы. В конце концов, мы выезжаем на широкий нарядный проспект, и генерал обращает на меня внимание. «Вот этот дом», — говорит, указывая рукой. Я приникаю к стеклу. «Вот тот с кованой оградой?» «Да, а с задней стороны там есть сад», — подтверждает он. «Мне приходится невежливо перегнуться через него, но в порыве я этого не замечаю». Жадно поглощаю глазами фасад трехэтажного особняка. Несмотря на солидный вид, понятно, что он давно заброшен. «Вы бывали там?» — спрашиваю постепенно отстраняюсь от мужа. «Я нет», — многозначительно отвечает он, и под взглядом голубых глаз становится неловко. «Кажется, нас ждет неприятный разговор. Но я запасла в рукаве козырь. В холле нас встречает мисс Саманта». «Накрывать на стол?» «Вы останетесь, генерал Грехом? «Нет, я поеду. Накройте через полчаса для меледи. Очень хочется есть. и Я сдерживаю досаду. Но муж решил поговорить и лучше расставить все по местам сейчас, пока я окончательно не запуталась. Мы проходим в кабинет. Вдруг думается, что в этом доме живу я, а кабинет — его. У него здесь своя спальня, он распоряжается экономкой и, возможно, контролирует каждый шаг Анны». А теперь вот и мой. Муж направляется к окну и распахивает шторы, впуская свет. Его крепкое тело смотрится тренированным и ловким. Он всем своим видом излучает силу и власть, богатство и вседозволенность. Развернувшись, смотрит на меня в упор. Завтра навестим стряпчиво, а потом к целителю. Мне не нравятся странности в твоем поведении, Анна. Качаю головой и набираю в легкие побольше воздуха. Он стоит на фоне окна, и фигура его видится в контражуре. Есть в муже что-то демоническое, пугающее. Но я должна освободиться от его гнетущего влияния. «Генерал Грехом, начинаю. «Рэм», — обрывает он. Назвать его по имени язык не поворачивается. Я подхожу к столу и скольжу пальцем по холодной поверхности мраморной шкатулки для писем. Меня это успокаивает, и я поднимаю глаза на мужа. Я дам вам развод. Если хотите, в ближайшие дни. Он удивленно приподнимает бровь. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тянет ленивый и усмехается. Вы правы, есть подвох. Постукиваю пальцами по шкатулке. Я даю вам развод, а вы не вмешиваетесь в мою жизнь, генерал Грехом. Я не пойду к врачу, со мной все в порядке. И к стряпчему я отправлюсь одна. Сама все улажу. Муж слушает с насмешливым недоумением. Скрещивает на груди руки и молчит. «Вы ничего не ответите?» — удивляюсь я. «У меня нет слов». Он усмехается еще шире. «Анна, кто надоумил тебя пойти на эту игру?» «Игру? Но вы же сами...» Признаюсь, от его слов я теряюсь. «Разве он не сам хотел развода?» «Я не верю, что ты так просто меня отпустишь». Он качает головой. «Ты держишься за положение моей жены и никогда не откажешься от статуса по доброй воле. Так что ты задумала, Анна?» Хочу прикусить губу, но осекаю себя. В итоге говорю, глядя прямо ему в глаза. «Или немедленный развод, но вы оставляете меня в покое. Или эта ситуация будет тянуться дальше. Я могу быть упрямой». Да, он знает, что Анна бывает упряма. Очевидно, они так борются уже давно. На его лице возникает секундное сомнение: Он хмурится. Генерал удивлен и не верит жене. Интересно, что он ответил, когда Анна предлагала ему себя? Можно спросить, но стыдно. Неужели у них была близость совсем недавно? Согласен, говорит он, и я с облегчением выдыхаю. Это не ускользает от внимания мужа, и он хмурится еще сильнее. А затем обходит стол и останавливается рядом. У тебя появился поклонник? Не стоит шутить со мной, я все равно узнаю. Вздрагивают его низкого голоса, в нем слышится неприкрытая угроза. Боже, вот же повезло с муженьком. Как только особняк перейдет ко мне, я съеду. Отвечаю и делаю пару шагов назад. Генерал некоторое время смотрит на меня, а потом проводит ладонью по лицу. Делай, как знаешь. С этого момента я снимаю с себя всю ответственность за тебя, Анна. Как и обещал, назначу содержание, и ты закроешься в своем особняке. Но если станешь позорить меня, я приму меры. Желаю вам побольше красивых и здоровых малышей, генерал Грехом. Расплываюсь я в улыбке. Настроение подскакивает. Теперь, когда мою кожу больше не уродуют ожоги, я могу позволить себе часто и красиво улыбаться. В его глазах мелькает недоумение. А потом лицо генерала каменеет. Он проходит мимо меня. Хлопает дверь. Ох, муж не претендует на мое наследство. Да, без высокого статуса, с его фамилией, но я проживу. Ноги подкашиваются. Оказывается, все время разговора я находилась в страшнейшем напряжении. Но он согласился. Согласился. Понимаю, что просто не будет. Не исключено, родственники постараются чинить препятствия. Но на сердце все равно легко. Вспоминаются слова той странной бабки в цветастой юбке. Как она сказала Встретишь свою любовь скоро, и второй шанс получишь, но недаром придется заслужить.